«Стиль-то ее», — сказала Джун, — «но письмо мы подделали». «А Джо?» «Джулик к нему неровно дышит», — в глазах ее проступила строгость. «Но не спит с ним. Будьте покойны». «Теперь она из кожи лезла, не зная, как еще убедить меня и умилостивить». Молитвенно воздела руки. «Ну же, Николас, прошу вас, отбросьте подозрения. Хоть ненадолго, пока не доберемся до дома». «Всем святым, клянусь, мы не знали, что ваша подружка умерла. Иначе сразу перестали бы вас мучить. Поверьте, это именно так». В ней откуда-то взялись и силы воли, и красноречия. Совсем другая девушка, совсем другой человек. «Едва вы увидите Жюли, вам станет ясно, что ревновать не к кому, а не станет, разрешая утопить меня в ближайшем резервуаре». Я не поддавался. «Что вы сказали привратнику?» У нас имеется чрезвычайный пароль. Прекратить эксперимент. Эксперимент? Да. Старик на острове. Бурани. Пароль ему передадут по радио. Я увидел, как Барба Василий запер калитку и отправился через сад к учительскому корпусу. Джон взглянул на него через плечо, потянул меня за руку. Пошли. Ее ласковое упорство сломило мою нерешительность. Я покорно поплелся рядом. Младонь Джон наручником охватывал за запястье. «В чём суть эксперимента?» — сжала пальцы, но ответила не сразу. «Марис лопнет от огорчения». «Почему лопнет?» «Ну, ваша подружка сделала то, против чего он всю жизнь искал лекарства». «Кто он такой?» Чуть помявшись, отважился на откровенность. «Почти тот, за кого себя выдавал на одном из этапов». Ободряюще, пожав мою кисть, отнила руку. «Отставной профессор психиатрии. Живёт во Франции». Еще пару лет назад был светилом сарбонской медицины, посмотрела из косы. Я ни в Кембридже училась, закончила психфак Лондонского университета, потом поехала в Париж в аспирантуру. Мари с моим научным руководителем, Джо из Америки тоже его аспирант. С остальными вы скоро познакомитесь. Да, кстати, у вас, конечно, правда и ложь в голове перепутались, но уж будьте добры, не обижайтесь на Джо за его тогдашнее поведение. В жизни он парень душевный. И добрый. Я внимательно посмотрел на неё. Джун явно смутилась, развела руками. Чего тут скрывать? Его обаянию ни одна Жюли подвержена. Кошмар какой-то. Не волнуйтесь, сейчас поймёте. Тут вот в чём дело. Жюли вам правду сказала, она здесь впервые. Точно-точно. Она была почти в том же положении, что и вы. Однако понимала, кто есть кто. Да, но... В лабиринте ей приходилось блуждать самостоятельно. Мы все через это прошли, каждый в свой срок. Джо, я, остальные. Мы прочувствовали, что это такое: неприкаянность, отверженность, иступление. Но мы знаем и то, что игра стоит свеч. В вышине во всю трепетали узкие крылья молний. На востоке, в десяти и в пятнадцати милях от нас бледно высвечивались и меркли соседние острова. Воздух был напоен свежестью, пронизан заполошными сырыми парывами. Мы быстро шли по деревенским улицам. Где-то хлопнула ставня, но на встречу никто не попадался. Какие научные результаты вы собираетесь получить? Она вдруг остановилась, взяла меня за плечо, повернула к себе. Начнем с того, Николас, что из всех наших испытуемых вы самый интересный, а во-вторых. Ваши тайные соображения, ощущения, догадки, которыми вы даже с Жюли не делились, для нас представляют первостепенную важность. Мы заготовили сотни и сотни вопросов. И если все вам объяснить до того, как мы их зададим, чистота опыта будет нарушена. Потерпите, пожалуйста, еще денек-другой. Я не выдержал ее прямого взгляда. Терпение мое на исходе. Я понимаю. Вам кажется, что я прошу слишком многого. Но и наградят вас по-царски. Я не стал соглашаться, но и спорить не стал. Мы пошли дальше. Похоже, она почувствовала во мне внутреннее сопротивление и через несколько шагов расщедрилась на подачку. Так и быть, подскажу вам. Давняя область Марисовых исследований — патология маниакального синдрома. Сунула руки в карманы. Но внимание психиатров все чаще и чаще привлекает лицевая сторона монеты. Почему нормальные нормальные? Почему отличают галлюцинации и игру воображения от реальности? В этом ни за что не разберешься, если сообщить нормальному кролику, а в данном случае аж супернормальному, что все слышимые им во время опыта говорится для того лишь, чтобы его заморочить. Я не ответил, и она продолжала. Вы верно считаете, что мы вторгаемся в сферы, в которые врачебная этика вторгаться не позволяет. Что ж, мы отдаем себе в этом отчет. И оправдываем себя тем, что рано или поздно наблюдение за нормальными людьми, которые, как вы, попадают к нам в оборот, поможет исцелять людей тяжело больных. И вы даже не представляете, до чего поможет. Я помедлил с ответом. И какую иллюзию вы собирались внушить мне сегодня? Что я единственный, на кого вы можете положиться? И торопливо. Это отчасти верно. насчет единственный не знаю, а положиться можете. На это я бы не купился. От вас и не требовалось. Снова скользящая улыбка. Вообразите шахматиста, который не стремится победить, а лишь наблюдает за реакцией партнера на очередной ход. Что это за глупости насчет лилии и розы? Это не имена, а прозвища. В колоде таро есть карта под названием Волхов. Чародей, волшебник. Цветки лилии и розы его постоянные атрибуты. Мы именовали гостиницу. и очутились на площадке с видом на новую гавань. Грозовые сполохи выхватывались с темноты наглухо задраенные фасады домов, в мертвенном свете казавшиеся картонными. И рассказ Джун был похож на вспышки молний. Сцена то высвечивается до дна, то заволакивается мраком былых сомнений. Но буря приближалась, и сияние постепенно торжествовало над тьмой. «Почему вы раньше жюли сюда не брали?» «Ее личная жизнь оставляла...» Впрочем, она, наверное, рассказывала. Она-то в Кембридже училась. Да. Роман с Эндрю потерпел крах. Она никак не могла оправиться. Я подумала, что поездка сюда пойдёт ей на пользу.